Книга 5 Погоня. Глава 1 Стратегические зигзаги. К этим и последующим страницам, которые читатель встретит дальше, необходимо сделать небольшое отступление. Много лет протекло с тех пор, как автор этой книги, вынужденный поневоле говорить здесь о себе, покинул Париж. С тех пор столица преобразилась. Новый незнакомый ему город вырос на месте старого. Излишне говорит, что автор любит Париж. Это родной город его души. Вследствие многочисленного сноса старых домов и строительства новых, Париж его юности, тот Париж, который он благоговейно хранит в своей памяти, ныне уже достояние прошлого. Да будет ему позволено говорить об этом Париже, как будто он еще существует. Очень может быть, что автор поведет читателя на такую улицу, укажет ему такой дом, которых уже давно нет. Читатели могут проверить, если им это не нетрудно. Что касается автора, то он не знает нового Парижа. Он пишет, имея перед глазами старый Париж, как иллюзию, дорогую его сердцу. Для него отрадно представить себе, что еще сохранилось кое-что из того, что он видел, когда жил на родине, и что еще не все исчезло. Когда живешь в своем родном городе, думаешь, что эти улицы для вас безразличны, что эти двери, эти окна для вас ничто, что эти стены чужды вам, что эти деревья первые встречные, на которые не стоит обращать внимания, что эти чужие дома вам не нужны, что эта мостовая, по которой вы ходите, камни и не более того. Но впоследствии, когда вы покинули эти места, вы замечаете, что эти улицы вам дороги, что эти кровли, эти окна, эти двери нужны вам, что эти деревья ваши любимые друзья» что эти дома, в которые вы не входили, близки вам и что на самой этой мостовой вы оставили часть самого себя, своей крови, своего сердца. Все эти места, которые вы уже не видите и, быть может, никогда не увидите более, и образ которых вы сохранили в памяти, становятся для вас землей обетованной, являются перед вами окруженными меланхолическим ореолом, так сказать, принимают облик самой Франции. Вы любите их. Они воскресают в памяти такими, какими были прежде. Вы упорно цепляетесь за них, ничего не хотите изменить в них, ибо облик Родины дорог каждому, как лицо матери. Итак, позвольте говорить о прошлом, как о настоящем. Сделав эту оговорку, мы просим читателя не упускать ее из виду и продолжаем наш рассказ. Жан Вальжан тотчас же оставил бульвар и углубился в переулке, стараясь. Насколько возможно, чаще сворачивают за угол и часто возвращаясь назад, чтобы убедиться, что никто за ним не следит. Этот маневр, свойственный зверю, которого травят охотники, на почве, где остаются следы, эта уловка имеет, между прочими, преимуществами то, что сбивает с толку охотников и собак. На охотничьем языке это называется «ложный уход на логово». Ночь была лунная. Жану Вальжану это было даже на руку. Луна, еще невысоко поднявшаяся над горизонтом, отбрасывала по улицам большие пятна тени и света. Он мог идти вдоль домов и стен по темной стороне и наблюдать освещенную сторону. Должно быть, он не учел, что и теневая сторона ускользала от его наблюдения. Впрочем, пробираясь по пустынным переулкам, примыкающим к улице Полево, он был почти убежден, что никто не следит за ним. Казетта покорно шла, не задавая никаких вопросов страдания пережитые ею за первые шесть лет ее жизни придали какую то пассивность ее натуре к тому же и мы не раз вынуждены будем вернуться к этому замечанию она уже привыкла к странностям старика и к прихотям судьбы и наконец около него она чувствовала себя в безопасности жан вальжан знал не больше самой Казетты, куда он идет он вверял в себя воле божьей подобно тому как она уповала на него ему тоже казалось что его ведет за руку какое-то высшее невидимое существо. У него не было никакого определенного намерения, никакого плана. Он даже не был совершенно уверен, что это Жавер. Да если это и был Жавер, то он мог и не узнать его, Жанна Вальжана. Разве не был он переодет? Разве не считали его мертвым? Однако за последние дни происходили довольно странные вещи. Этого было для него достаточно. Он твердо решил не возвращаться больше в лачугу Горбо. Как зверь, выгнанный из логовища, он искал ямы, куда спрятаться, пока не найдет себе жилище. Жан Вальжа написал несколько зигзагов в разных направлениях по кварталу Муфтар, уже погруженному в сон, как будто еще существовала средневековая дисциплина раннего тушения огня. С искусным стратегическим расчетом он различными способами миновал улицы Сан-Зье, улицу Копо, Батуар-Сен-Виктор и улицу Пюи-Лермат. Там попадались и ночлежные приюты, но он не заходил в них, не видя ничего подходящего. Он даже не сомневался, что если бы стали искать его следы, их непременно потеряли бы. В то время, когда било 11 часов в церкви Сент-Этьен-Дюмон, он проходил мимо бюро полицейского комиссара на улице Понтуарс. Несколько минут спустя он обернулся, повинуясь инстинкту. В это мгновение он ясно увидел, благодаря предательскому фонарю комиссара трех людей, которые следовали за ним на довольно близком расстоянии и прошли один за другим под этим фонарем по темной стороне улицы. Один из троих вошел в аллею, ведущую к дому комиссара. Тот, который шел впереди, безусловно, показался ему подозрительным. «Пойдем, дитя», — сказал он Казетти и поспешно покинул улицу Пунтуаз. Он сделал крюк, обошел пассаж патриархов, запертый по причине позднего времени, и углубился в почтовую улицу. Там есть перекресток, где находится ныне Калеш-Ролен, и куда примыкает улица Неф-Сен-Дженевьев. Месяц озарял перекресток ярким светом. Жан-Вальжан встал под воротами, рассчитывая, что если эти люди все еще следуют за ним, то он хорошенько разглядит их, когда они пройдут по этому яркому пятну. Действительно, не прошло и трех минут, как люди появились. Теперь их было четверо. Все высокого роста в длинных темных сюртуках, круглых шляпах и с толстыми дубинками в руках. Они способны были возбудить тревогу не только своим высоким ростом и могучими кулаками, но и своим мрачным таинственным шествием среди ночи. Точно четыре привидения, переодетых в буржуа. Они остановились на перекрестке посреди улицы и образовали группу деловых людей, совещающихся между собою. Казалось, они были в нерешительности. Тот, кто, по-видимому, руководил ими, обернулся и с живостью указал правой рукой то направление, в котором следовал Жан-Вальжан, другой, с некоторой настойчивостью, указывал в противоположную сторону. В то мгновение, когда обернулся первый, луна осветила его лицо. Жан-Вальжан безошибочно узнал Жавера.